Глава 10. Будет ли от этого рак простаты? Когда-то, когда религия была сильна, а наука слаба, люди путали магию с медициной. Сейчас, когда наука сильна, а религия слаба, люди путают медицину с магией. Томас Шаш. Ложь. Приём тестостерона мужчинами вызывает рак простаты. Почему это важно? С возрастом уровень тестостерона у мужчин уменьшается, что вызывает длинный список негативных симптомов и немало страданий. Симптомы можно легко вылечить с помощью тестостероновой оптимизационной терапии, которая значительно повышает качество жизни мужчин. Так что если это медицинская ложь, то нам не надо бояться оптимизировать уровень тестостерона. Но вот если оптимизация тестостерона может вызвать рак простаты, то мужчинам не стоит рисковать и пользоваться этой терапией. Поддержка мифа. Вы удивитесь, услышав историю, как появился этот миф и как мало серьёзных исследований его поддерживают. Он, по сути, стал порождением мнения одного единственного человека, причём это мнение не было основано на каких-то реальных исследованиях. Многие другие врачи и эксперты поверили ничем не подкреплённому мнению этого человека и десятилетиями повторяли медицинскую ложь. В 1940-х годах доктор Чарльз Хагенс из Чикагского университета работал с собаками и изучал их простаты. Собаки и люди единственные животные, которые страдают от увеличения предстательной железы с возрастом. Может быть, это как-то связано с диетой из переработанной пищи, но я отвлёкся. Хагенс обнаружил, что после кастрации псов их простаты уменьшались. Рассматривая микроскопические препараты собачьих простат, Хагенс заметил на них области, которые выглядели так же, как рак простаты у людей. А еще он заметил, что они уменьшались после кастрации псов. Основываясь на том, что увидел при изучении собачьих простат, доктор Хагенс провел небольшое исследование на людях, страдавших раком простаты, используя анализ, которым сейчас уже не пользуется ни один врач, на кислую фосфатазу. Он пришёл к выводу, что давать мужчинам, у которых есть простата, любую тестостеронозаместительную терапию всё равно что заливать бензином пожар. Тестостерон повышает риск развития рака простаты. Он опубликовал статью в самом первом номере журнала Cancer Research, где описал свои результаты. Однако он рассматривал только трёх мужчин, которым делали инъекции тестостерона. Более того, в статье были данные только о двух мужчинах, причём один из них уже был кастрирован. Так что медицинская ложь о связи между тестостероном и раком простаты основана на данных об одном пациенте, уже подвергавшемся гормональной манипуляции. Пусть доктор Хагенс и был квалифицированным экспертом в своей области и работал в престижном учреждении, но он основывал свой вывод, по сути, практически ни на чём. Несмотря на отсутствие качественных данных, поддерживающих теорию, в течение десятилетий ни один врач не мог её оспорить, не подвергнувшись остракизму или преследованию со стороны других врачей. Хотя поддержка этого мифа постепенно тает, не думающие или ленивые врачи, в том числе урологи, до сих пор его повторяют. Здравый смысл. В утробе у всех нас уровень тестостерона равен 0, а потом начинает подниматься. Мы редко проверяем уровень тестостерона у здоровых детей или взрослых. Однако, если у мужчины старше 40 наблюдается заметная усталость, потеря мышечной массы и интереса к жизни, мы на медосмотре проверяем уровень его тестостерона. Пик тестостерона приходится у мужчин на возраст от 17 до 20 лет, а потом начинает постепенно снижаться. В какой-то момент уровень тестостерона снижается настолько значительно, что начинается классический набор симптомов. Снижение костной и мышечной массы, анемия, бессонница, сильная усталость. Когда у мужчины снижается уровень тестостерона, коррекция принесёт ему большую пользу. Оптимизацию тестостерона много лет с большим успехом используют в Европе и Калифорнии. Никакого повышения заболеваемости раком простаты не произошло, а сила, выносливость и здоровье пациентов явно улучшались. Слепо повторять миф, что повышение уровня тестостерона в организме мужчины повысит риск рака простаты, просто глупость. Если бы высокий уровень тестостерона был фактором риска для рака простаты, то старшеклассники и студенты младших курсов регулярно умирали бы от рака простаты, потому что у них тестостерон зашкаливает. Вспомните свой выпускной класс в школе. У вас кто-нибудь болел раком простаты? Правильно, никто не болел. Но в этом возрасте уровень тестостерона у мужчин выше, чем когда-либо в жизни. Лишь с возрастом, когда уровень тестостерона у мужчины снижается или может быть уменьшается пропорция тестостерон-эстроген, он рискует заболеть раком простаты. Рак простаты это болезнь не молодых мужчин с низким уровнем тестостерона. Молодые мужчины, у которых тестостерона хоть отбавляй, никогда не болеют раком простаты. Просто подумайте об этом немного. Одного этого факта должно хватить, чтобы заставить среднестатистического врача усомниться в этом медицинском мифе, если он вообще хоть сколько-нибудь умеет думать. Исследование. Итак, эта ложь, которая обманула многих врачей и привела к страданию множества пациентов, началось с исследования, где описали результат тестостероновой терапии у одного пациента. С тех пор на эту тему провели много новых исследований, и практически все крупные, хорошо спроектированные работы показывают, что между оптимизацией уровня тестостерона и повышенным риском рака простаты нет никакой связи. Каждое новое, хорошо проведённое исследование медленно, но верно опровергает эту медицинскую ложь. Учёные до сих пор немного смущаются, предлагая тему для исследования и озвучивая выводы из-за прежнего враждебного отношения к этой теме, но сейчас всё начало постепенно меняться. Мы видим, что тестосторонозаместительная терапия в лучшем случае очень полезна, а в худшем нейтральна, если говорить о заболеваемости раком простаты среди мужчин, получающих лечение. Требуются новые многочисленные исследования, чтобы узнать, насколько же на самом деле полезна оптимизация тестостерона для мужчин. Что с этим делать? Мужчины чувствуют себя лучше всего, когда его уровень тестостерона ближе к верхней границе нормы. Пока тестостерон держится у верхней границы нормы, нет доказательств существования каких-либо негативных рисков. Много лет назад уровень тестостерона у среднестатистического пожилого мужчины был значительно выше, чем сейчас. Мы не знаем, с чем это связано. Может быть, раньше мужчины лучше питались или были более активны или меньше контактировали с токсичными химикатами. А может быть, есть и вовсе какая-то другая причина. Впрочем, какова бы ни была причина того, что нынешний средний уровень ниже, чем раньше, с ней надо бороться. Ко мне часто приходят пациенты, которым не до 40, с уровнем тестостерона меньше 300. Нормальные значения от 350 до 1200 на наномоль на литр. Эта тенденция очень меня беспокоит. Эти мужчины, если их не лечить, будут страдать от медленного болезненного угасания в течение нескольких десятилетий. Врачам нужно оптимизировать уровень тестостерона своих пациентов-мужчин, пока они ищут причины падения среднего уровня тестостерона в окружающей среде и в рационах питания. Это медицинская ложь. Предупреждение всем врачам и экспертам. Никогда нельзя слепо считать абсолютной истиной всё, что говорят выдающиеся лидеры медицины. Более того, пациенты тоже не должны слепо верить тому, что говорит им врач. Тысячи мужчин страдали много лет и рано умерли, потому что врачи боялись проверять уровень тестостерона у пациентов и предлагать лечение, если он недостаточен. Мужчины заслуживают этого ухода от своих врачей, но возможно, им сначала придётся обучить себя, прежде чем обучать своего врача. Медицинские мнения на эту тему сейчас очень медленно, но меняются. По крайней мере, среди врачей, которые читают и думают. Эксперты сегодня изучают предположение, что низкий тестостерон одна из причин рака простаты, и похоже, оптимизация уровня тестостерона служит профилактикой не только различных возрастных проблем, но и рака простаты. требуются новые осмысленные исследования, чтобы внести ясность в эту область медицины, но нынешнее мнение прогрессивных врачей состоит в том, что оптимизация тестостерона безопасна и скорее всего защищает от ряда заболеваний и хронических состояний. Если ваш врач говорит вам, что оптимизация тестостерона опасна для вас, не повысит риск рака простаты, то ваш выбор очевиден. Либо найдите нового врача, либо, если он вам нравится, попытаться обучить его. Делайте как я. Я поддерживаю свой уровень тестостерона между средним и высоким с помощью диеты и активности, а также избегаем к максимуму возможных токсинов. Я никогда не ем и не пью ничего горячего из пластикового или пенопластового контейнера, а также ограничиваю потребление консервированных продуктов. Я с осторожностью отношусь к таким ситуациям, потому что компоненты пластиковых контейнеров и консервных банок содержат вредные вещества. бисфенол А и бисфенол S. Многие исследователи этой темы считают, что химикаты из этой посуды могут просочиться в нашу еду и влиять, помимо прочего, ещё и на уровень тестостерона. Как только я не смогу поддерживать нормальный уровень тестостерона с помощью диеты, физических нагрузок и образа жизни, я тут же обращусь к врачу, чтобы мне подобрали биоидентичную замену тестостерона. Домашнее задание. Всё больше и больше хороших книг и сайтов рассказывают мужчинам о том, как оптимизировать уровень тестостерона. Я перечислю те из них, которые нашёл наиболее полезными для развеивания мифов и предоставления хорошей, полезной информации. Чем больше вы будете читать и слушать, тем меньше станете бояться поддерживать уровень тестостерона в районе верхней границы нормы. Книга "Тестостерон для жизни" Абрахам Маргенталер. Этот Гарвардский профессор раскладывает всё по полочкам. Прочитав или прослушав эту книгу, вы больше не будете бояться оптимизировать свой уровень тестостерона. Книга Жизненный план. Джеффри Лайф. Доктор Лайф подробно рассказывает об оптимизации тестостерона и других темах, которые должны знать пожилые мужчины. Он учит, как настоящий лидер, и даёт великолепный личный пример для других мужчин. Книга Поколение эстрогена. Как гормонетика делает вас толстым, больным и бесплодным. Энтони Джей. Если вы считаете, что бисфенол А единственное, что должно вас волновать в пластике, эта книга по-настоящему пробудит вас. Доктор Джей расскажет обо всех способах, которыми пластик разрушает ваше здоровье.